Рыбак Боков варит суп. Богу богова, а Бокову бокова. Он хохочет оглушительно. На снегу горят оножи, и как два огнетушителя наши красные носы в полушубке, как бульдозер, Боков в бурную вструю. овалит и дьявольскими дозами рыбин судьбы чешую в церкви луковки картошка ух вуху в головешками и голоши расплесались на снегу пляшет чан по-половецки солнце красной половежкой бока в дешен как шаман и бормочет ах шарман он кого-то укакошил говорят он давит кошек ловит женщина до утра нижитых на вертела пустяки всё сплетни байки когда взявший балалайку Синеок, как образа заглядиться в облака. И чистушка, улетая, точно тучка золотая, унесёт меня, как дым, калым туфельком твоим, как концертёрской палочкой. Ты грозишься резавым пальчиком, милый, скажешь: "Прилечу". Чу